Глава седьмая Священник Артур Абрахам был, как всегда, до безобразия великолепен. Единственное, что несколько выпадало из этого образа чистоты и аккуратности, так это потрепанная Библия, которую он привычно держал двумя руками. Увидев лейтенанта, святой отец приветливо улыбнулся. — Здравствуйте, детектив! — протянул он руку. Не ожидал вас здесь увидеть. — Я вас тоже, святой отец. — Напрасно. Наша цель — помогать страждущим, и мисс х е з е р д как раз одна из них. — Да, такое горе. Мы просто обязаны поддержать ее. — Словом? — Так? — Именно. Слово ведь очень много значит для нее. — Понимаю. — Послушайте, святой отец. Тут кто-то вскрыл могилу ее дочери и сжег тело. Может быть, вы знаете, кто занимается, или, может быть, заподозрен в оккультизме. Может быть, к вам приходили какие-нибудь люди подозрительные. Лейтенант, я надеюсь, вы всерьез не думаете, что я вам укажу на людей. Даже если я и знаю, кто это. Поймите, церковь сама поможет им. Вы уже помогли, Сьюзи и ее дочери. Согласен. И это тяжким бременем лежит на мне. Артур, понятное дело, что я к тебе нечасто хожу, но это не мешает помочь мне. Помочь тебе? Кто б нам всем помог? Послушайте, детектив, если вы хотите вызвать меня на допрос, сделайте это официально. А так, писать доносы на людей я не умею. Писать доносы я и не просил. А что ж вы просили, детектив? Понятно. «Значит, так ты себя ведешь, Артур. А ведь Сьюзи ходила к тебе в церковь, когда она еще и в школу не пошла. Святой отец, она не просто разбила голову о к а м н и ее убили, понимаете? Убили!» «Я понимаю, детектив. А еще мне кажется, что вам тоже следует прийти к нам на молитву. Вы очень давно у нас не были». «И толку? Миссис Хезард была?» А теперь вон, ее дочь в могиле, хотя нет, даже не в могиле, а в ровной куче у забора. «У каждого свой путь, детектив», — мягко заметил священник. Его глаза, казалось, не выражали ничего, кроме понимания, доброты и заботы. Ровно, как и все они, он был покладист, спокойно расслаблен. Хадсон посмотрел внутрь дома. — Нет, пока там находился этот священник, миссис х е з е р д не скажет ничего сверх того, что он уже услышал, а, судя по всему, сказать ей есть что. — Ладно, может, я и приду к вам. — Попозже, — пробубнил Хадсон, спускаясь к машине. — Да благословит вас Господь, сын мой. Дэн сел за руль. Ему очень хотелось плюнуть на все и поехать нажраться в бар к Броуди, хотя можно было бы еще раз заехать к Броулю. Может быть, он что-то наковырял в своей больнице, ну, что-нибудь интересное. А уж потом поехать и нажраться у Броуди. Заведя мотор, он включил фары и сквозь темноту поехал к моргу. Он был уверен, что б о у л еще там составляет протоколы по обгоревшим останкам. Мистер Толстый доктор обожал возводить свой скрупулезный труд на вершину собственной педантичности. Как он и ожидал, доктор привычно в одиночестве сидел под небольшой лампой и в тишине морга методично чиркал по бумаге. Его небольшая лысина сверкала, как маятник, на ночном прибое, приманивая мошек и прочую летящую мелюзгу. Хацан тихо. Почти беззвучно стал приближаться к нему сзади, и когда он подошел совсем близко, то неожиданно положил руку на плечо доктора. Боул резко дернулся и со всего маха брякнулся на пол. — Черт тебя подери, сукин ты сын! — утещенно дыша схватился он за сердце. — Разве ты не видишь, что я работаю? — Тише, тише! — засмеялся Хадсон. — Разве тебе стоит сидеть одному, если ты такой трусливый? Включил бы общий свет, а то так и до инфаркта недалеко, а то вдруг шальная миссистричка придет. — Ты прекрасно знаешь, что я работаю здесь один. — И как ты не боишься? Ты же чуть не помер от простого касания. — Боже, видел бы ты сейчас свои глаза. Лейтенант вытер выступавшие слезы. — О, ну и порадовал ты меня. Весь черт в день исправил. — Зачем ты пришел? — спросил Боуль, снова усаживаясь на стул. — н е у ж т ы не спится? — Пошел бы, выпил чего-нибудь. — Да, наверное, сейчас и пойду. Но дело в том, старина, что мне не покидает дурацкое чувство, что мы постоянно чего-то упускаем. Боуль снял и вытер свои маленькие, слегка запотевшие очки. Без них он выглядел таким беззащитным, что напоминал толстого ребенка, которого оставили без матери в саду. Затем он их снова надел, и Дэн увидел эти умные, смелые глаза. Да, именно смелые, ведь, несмотря на свою полноту, б о у л никогда не боялся ни преступников, ни перестрелок. Он всегда едва ли не первым рвался на место преступления, хотя дома его ждала жена, да и домик был весьма уютный. Ты все еще об этой самоубийце? А знаешь, я тоже так думаю. Но, поверь, я не нашел никаких следов. Она прыгнула сама. Прямо вот так не докопаться? Увы. н о должно же что-то быть. Если только рядом. Ты знаешь, что недалеко от обрыва есть клиника для душевнобольных. Там, кстати, лечат и алкоголиков. Сьюзи, кстати, тоже пила. Какая клиника? — Дэн нахмурил брови. — Я так и думал, что ты ничего не знаешь. Клиник а одного богатого парня по имени Бон-Жозе. — Я не знаю, кто он точно, но ребята получают неплохие деньги за то, что работают там. — А ты откуда это знаешь? — Ну как же, врачей тут немного, поэтому мы все делимся между собой информацией. — Значит, это психиатрическая лечебница? — Да. — Что ж, дел у меня н е м н о г о завтра я к нему заеду они работают по выходным они всегда работают ухмыльнулся б о у л ь это ж больница только вот тебя могут туда не пустить там знаешь ли все очень серьезно больных свезли почти со всего штата постой а она там лежала так этого я уже не знаю но я не нашел никаких выписок я лишь слышал что она там подрабатывала но Это все, что я знаю. Спасибо и на этом. Может быть, тебе пора в детективы? Мне и моя работа не дает продохнуть. Послушай, я понимаю, ты знаешь что-то такое, чего я еще не нашел. Разве что пару смертельных случаев, но... Только они произошли в этой самой больнице, и... Именно поэтому не получили широкой огласки. «И, как ни странно, все те же самоубийства». «Эм, как ты без огласки?» «Да, их грамотно замяли, ведь кому нужны лишние разговоры о мертвых головорезах?» «Знаешь, а у меня возникает ощущение, что ты давно приглядываешь за этой больницей. У тебя там что-то личное?» «Нет, меня просто покоробило, что мне не дали осмотреть трупы и сделать медицинское освидетельствование». Сказали, что у них своих врачей хватает. Задумчиво заметил б о у л ь Как они еще там все живы после этого, непонятно, — мрачно пошутил Дэн. — Ты поедешь к ним? — Ага. — Да ты прям силой выпихиваешь меня туда. Неужели так свербит? — Я подумал, что для тебя это вполне обычный шаг. — Вы же все полицейские так делаете. Едете на место, расспрашиваете всех обо всем и надеетесь, что где-то что-то всплывет. Правда? — Такая вот у вас работа. — А твоя, Боуль, ковырятся ь в трупах. Но я же не учу тебя, как это делать. У меня и так от этого самоубийства голова кругом, словно все с ума посходили. — Ладно, старина, делай, как считаешь нужным. Боуль поставил стакан на место. А я сегодня н а в е д у ю с ь в п а п Давно, знаешь, глотку не мочил. Может, ты со мной? — н е Я, пожалуй, еще поработаю тут. Доделаю свою полицейскую работу. Ну, как знаешь. И все же, б ы л бы проще поехать на это место. Слушай, ты достал меня уже. А еще меня тут дотошным считают. Не на того здесь люди смотрят. Но, Боуль... Его уже не слушал, а шел к выходу. Хадсон задумчиво почесал голову. Что ж такое? Почему же у него не проходит ощущение, что все вокруг знают куда больше об этом деле, нежели он? Пора с этим что-то делать, но сперва... Сперва немного кофе. Хадсон подошел к кофейному аппарату и включил машину. Медленно перемалывая зерна, старый механический борг гудел, как целый механизированный состав. Исправно функционирующий на протяжении вот уже десяти лет, казалось, он стал точно такой же частью жизни, как и само здание. Если что-то изменится, то наверняка после его поломки. Хадсон сделал небольшой глоток. Борг не подвел. Кофе получился отменный. Хадсон допил кофе, снял пальто и вылил остатки в небольшой термос. Он пошел к выходу. Ему еще предстояло провести целую ночь в библиотеке, выискивая все, что касалось этой больницы. Так что дополнительная порция кофе никак не была лишней.